Я не понимаю, архилектор. Если они шпионы, зачем такие хлопоты? Наверняка есть более простые способы пробраться в аргионд. Том-то и дело. На лице Сульта появилась самая мрачная гримаса, которую только видел Глокта. -то. В закрытом совете пустует одно кресло. Оно пустовало всегда. Бессмысленная традиция, дань этикету. Кресло оставлено для мифической фигуры, мертвой на протяжении уже нескольких сотен лет. Никто никогда не предполагал, что появится человек, который заявит на это кресло свои права. «И он это и сделал?» «Именно. Он потребовал этого?» Архилектор поднялся на ноги и зашагал вокруг стола. «По-моему, это немыслимо!» «Какой-то шпион, невесть откуда взявшийся мошенник, будет причастен к самым секретным делам нашего правительства. Он раздобыл какие-то древние документы, и теперь мы должны опровергнуть его. Вы можете в такое поверить?» не мог. «Но вряд ли стоит говорить об этом». «Я попросил дать мне время для расследования», — продолжал Сульт. «Однако заседание закрытого совета нельзя откладывать до бесконечности». «У нас есть лишь пара недель, чтобы разоблачить самозванного мага и доказать, что он мошенник». «А пока он со своими компаньонами расположился как дома в превосходных покоях цепной башни, и мы никак не можем запретить им бродить по Аргионту и творить любые бесчинства, какие вздумается». «Ну, сделать кое-что все же можно». «Цепная башня очень высокая. Если кто-нибудь случайно упадет...» Нет, еще не время. Мы уже и так превысили свои полномочия. Надо действовать осторожно. Но мы могли бы арестовать и допросить их. Я бы быстро выяснил, на кого они работают. Действовать осторожно, я сказал. Я хочу, чтобы вы пригляделись к этому магу и его компаньонам. Выясните, кто они, откуда взялись и что им нужно. А прежде всего выясните... Кто за ними стоит и почему? Мы должны разоблачить самозванного бояза прежде, чем он причинит какой-либо вред. Потом можете использовать любые средства по вашему усмотрению». Сульт повернулся и отошел к окну. Глок то преодолевая боль, поднялся с кресла. «С чего мне начать?» – спросил он. «Установите за ними слежку. Наблюдайте. Проследите, с кем они разговаривают, чего добиваются». «Вы же инквизитор, Глокта!» — нетерпеливо вскричал Сульт, даже не обернувшись. «Задавайте вопросы!»